Глава двадцать девятая. Дед. Воздушный бой. Я проснулся в шикарной постели на пятом этаже замка Барина. Его штаб был стилизован под замок, и личные покои Верховного Мура заняли мы с медой. На моем плече посапывала меда. Меня продолжали переполнять теплые чувства к любимой. Вчера, когда мы завалились в эту постель, она начала рыдать и говорить, что это все искусственное, что она нимфа и подло меня оболванила. Через пару дней это все пройдет, и я ее возненавижу. Я ей не поверил. А если она меня слегка и оболванила, так это мне нравится. Какая разница, искусственное чувство или естественное — «Я ее и до таганки любил». Осторожно выбрался из постели и прошел на балкон осмотреться. Внизу кипела работа. В штаб выстроилась огромная очередь из местных жителей с ментат-картами в руках. Это майор организовал прием и сортировку населения на первом этаже. Очередь двигалась довольно бойко. Из здания люди со свежими пометками в своих паспортах спешили в город, а некоторые перемещались в различные двери казарм, находившихся на территории внутренней крепости. Изредка под охраной вытаскивали упирающихся людей и отводили к ближайшей тюрьме. Понятно, в казармы идут новые члены отряда Беркута, а в тюрьму — пытавшиеся обмануть ментата Муры. Вдруг я заметил знакомую долговязую фигуру деловито спешащую куда-то. «Вот же пройдоха! Как же я его по пути сюда не заметил!» «Меда, иди сюда!» — позвал я проснувшуюся супругу. «Смотри!» — показал ей удаляющегося подростка. «Ах ты!» — и Меда побежала одеваться. «Меда, подожди! Ты еще успеешь Логана поймать! Тут тебя более важная работа дожидается!» И я показал вернувшейся девушке на дальний край площади. Там была изрядная толпа грязных и оборванных людей. Стояли, лежали и сидели на мостовой женщины, мужчины и подростки обоих полов и испуганно оглядывались на окружающую суету. «Кто это?» «Это новички, которых муры держали для потрошения. Иди и помогай им. Это по твоей части». Меда ушла, а я опять завалился в постель начал принимать и отправлять своих крылатых посыльных. К полдню освободился и пошел к Беркуту узнавать новости. Беркут сидел в кресле барина и тоже принимал и отправлял посыльных, только в отличие от моих, это были люди с оружием. «Привет, дед. Как, выспался?» «Мы тут все прошерстили и, кажется, неплохо наварились. Ты представляешь?» Пять танков, семь САУ, куча пулеметов и гранатометов. САУ. Самоходная артиллерийская установка. Есть противовоздушные комплексы, и все это новейших модификаций. Да еще и тебе подарочек нашли. В том сейфе, что ты нам на разграбление отдал. Такое оружие. Звездные войны плачут. Мы тебе для твоей мелкашки кучу пулек нашли. Несколько ящиков и один ящик с магазинами. Дед, а что с Белкой делать? Делай, что хочешь. А за патроны особое спасибо. Беркут задумался и спросил. У меня в отряде один парень есть. Хороший пацан, но он квас. Из-за этого от него девушка ушла. Сильно переживает. Если ты не возражаешь... «Давай я ему белку скормлю». «Отличная идея. Конечно, не возражаю». «Я вчера всему отряду по одной красной скормил из запасов барина». «Что, и Логану тоже? Ему недавно меда тоже красную давала. Ты его что, суперменом делать собрался? Или квазом?» «Да от красных вроде не станет. Слушай, дед, я тебе вот жемчуг принес, что ты у барина оставил. Забери». «Возьми в отряд, мне не надо». «Если ты, дед, будешь сорить такими деньжищами, тебя точно кто-нибудь грохнет». «А ты не говори никому, что я отдал». «Скорми новеньким». Говорят, что много набрал из тюрьмы. «Да, отряд уже в два раза больше стал. Неплохие бойцы записались». Нашу пикировку оборвал сигнал воздушной тревоги. «Мы живо выскочили на площадь и задрали головы вверх». Над городом высоко в небе кружились легкие дроны-разведчики, а над самими крышами летали тяжелые боевые дроны. Они запускали маленькие ракеты и трещали пулеметами. Мои воздушные войска уже вступили в бой. Со всех сторон летели стрекозы, и вскоре разведчики внешников стали кувыркаясь падать вниз. Они не ожидали нападения с воздуха и почти не уворачивались. Их пропеллеры заклинивали от тел погибающих насекомых, и аппараты один за другим, кувыркаясь, стали падать. Совсем по-другому происходило сражение с тяжелыми летающими пулеметами. Мощные винты этих машин почти не замечали лезущих в них насекомых. На землю сыпался дождь из разрубленных стрекоз. Я в отчаянии подключил даже шмелей-бомбардировщиков. Масса стрекоз перед объективами дронов изоляпанная их кишками оптика начали приносить свои плоды. Движение машин замедлилось, они перестали стрелять по городу, и некоторые, столкнувшись с крышами домов и деревьями, стали падать, разлетаясь на кучу маленьких пластмассовых осколков». Оставшихся добили майор, стрелок и я. Майор и стрелок обладали умением стикса «снайпер», а я своей пушкой, которая умела сама целиться и стрелять. У нас тоже были потери. Помимо моих разорванных стрекоз, дроны сбили одну пулеметную вышку, расстреляли несколько мирных жителей стаба и продырявили массу крыш. На месте очереди на площади лежало несколько окровавленных тел. Остальной народ разбежался куда мог. Я прокричал Беркуту, «Где твоя противовоздушная оборона?» и побежал к Меде проверять, все ли в порядке у нее. Беркут начал кричать в рацию, костеря отборным матом кого-то. У Меды ее подшефных потерь не было, и я помог им перебраться в подвал штаба, где еще вчера были бетонные казематы доктора Менгеле. Когда выбрался обратно на площадь, увидел, что из боксов выползают три шилки и два БРДМ с противовоздушными модулями на броне. Выбежало несколько человек с переносными зенитными ракетными комплексами на плече. И вовремя со стороны внешки показались четыре... крестовидных силуэта, беспилотники внешников. Эти скоростные тяжелые машины были совсем не по зубам моим стрекозам, но в бой на нашей стране уже вступили человеческие технологии. При первом заходе на город эскадрилья внешников не понесла потерь. Видимо, не очень опытные стронги не успели как надо приготовиться. В городе засверкали вспышки разрывов, затряслась земля, и одна шилка вместе с экипажем взлетела на воздух. При втором заходе строй самолетов рассыпался, и три аппарата разваливаясь в воздухе. повалились на землю, не долетев до стен стаба. Последний оставшийся беспилотник резко взмыл вверх и повернул в сторону внешки. Три часа после боя новые обитатели Таганки были в напряженном ожидании еще одной атаки, но ее не последовало, и жизнь стаба стала продолжаться в прежнем русле. На площади перед штабом наскоро сколотили из досок длинную конструкцию, виселицу на несколько персон сразу. Собрался местный народ, и к ним вывели моих вчерашних собеседников. Почти все муры вели себя на удивление тихо и спокойно, и только искали в толпе что-то очень важное для них. А когда находили, то смотрели с обожанием на это и блаженно улыбались». Пара муров верещали, как свиньи, перед мясником. Этих выявили и сдали жители стаба, их в кабинете барина не было. Люди в толпе проследили за взглядами влюбленных муров, и вскоре вокруг меня и Меды образовалось свободное пространство. Меда зло зашептало мне на ухо. «Это надо сейчас же прекратить! Варварство какое! Где суд? Их в тюрьму можно же посадить, наконец!» «Девочка моя, я, напротив, очень рад, что ликвидируют моих конкурентов. Смотри, как они на тебя влюбленно вылупились. А потом это закон Стикса — уничтожать Муров без суда и следствия. После любимого народом действия, когда тела Муров задергались на веревках, я оставил Меду опекать новичков, поднялся в наши апартаменты и стал опять принимать донесения крылатых разведчиков». Получил два очень важных и тревожных, и побежал рапортовать об этом Беркуту. Это были изображения больших колонн бронетехники из разных мест Улья. Как жаль, что в моей голове нет разъема, чтобы распечатать это и показать опытным рейдерам. Через час в кабинете Беркута собрались все свободные от дежурства «Стронги». Мы с Медой еле протиснулись. Беркут потребовал тишины и объявил. «Господа Стронги, если вы думаете, что мы всех уже победили и собираетесь бухать по этому поводу, то вы ошибаетесь. На нас двигаются две бронеколонны со значительным количеством боевой техники. Одна поменьше с севера со стороны внешников. Это они есть. А вторая побольше с северо-запада». «Я думаю, это муры из стаба «Малина». Скоро они объединятся и двинут на нас. Ориентировочно к нашему стабу они прибудут через 40-48 часов. Поэтому не расслабляться. Все свое свободное время заниматься укреплением нашей обороны. И еще, если кого-то встречу в нетрезвом состоянии или под спеком, расстреляю на месте. Всем понятно?» Вопросы.